Глава 32. Добыча. В пещере, ставшей недавно полем боя, я с безопасного расстояния расстрелял два последних пульсирующих кокона. В дополненной реальности вывалились сообщения от хранителя. «Восходящий Кир! Вы нашли и ликвидировали гнездо червей в глубинах разбитой пустоши, уничтожили материнскую особь и всех обитателей гнезда. Ваша слава повышена на 10. Вы получаете 10 звездных монет». Выберите любую руну: Серебро, руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна заклинание, руна портал. Восходящий кир. Вы уничтожили всех эмагов в заданном районе разбитой пустыши. Ваша слава повышена на пять. Вы получаете одну звездную монету. Выберите любую руну: Серебро, руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна заклинание, руна портал. Восходящий кир. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте черви везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 561 из 1000. Награда. Руна. Качество серебро. Радости от выполненных заданий я не испытал. Все тело болело. Не сказать, что настроение мое от этого повысилось, но награды никогда лишними не бывают. Награды это очень хорошо. Помнится, мне прилетали подобные сообщения раньше. Надо бы разобраться в интерфейсе, где они все хранятся. Задуманное я было решил осуществить сразу же, не сходя, так сказать, с места, но снова решил отложить. Они подождут, пока я не соберу тут все трофеи, тогда уж с чувством, с толком, с расстановкой и определюсь, чего мне не хватает. Когда выберусь из этой изрядно надоевшей пещеры на свежий воздух, тогда и разберусь со всем этим. А не выберусь, тогда мне будет совершенно точно наплевать на все эти игровые условности. Решив так, с чистой совестью двинулся дальше, бдительно осматриваясь по сторонам. Сообщения хранителя, конечно, утверждают, что тут не осталось и мага. Но кто знал, что кроме них тут бояться нечего? Правильно. Никто такого не утверждал. Вот и буду держаться на стороже. Недавняя победа не расслабила, а скорее наоборот заставила напрячься. Во-первых, перед собой можно душой не кривить. Я с костлявой разошелся краями. Но это чистой водовезение. Не окажись у меня крипторов и оружия, меня бы уже переваривала эта отвратительная и мага-матерь. Во-вторых, Нужно срочно вырабатывать план, что мне делать дальше. Хотя, гадать тут особо не о чем. Мне нужно срочно становиться сильней и найти других восходящих. Срочно нужны были союзники. Да, мне необходимо найти Свету или ее тело. А в последнем думать совершенно не хотелось. Поэтому буду исходить из того, что она жива. Но с чего начать? Где искать? Поэтому нужно правильно расставить приоритеты. Цель первая — личное могущество. Вторая — союзники желательно сильные и похожие на меня, чтобы была возможность объединиться и действовать сообща. Человек – существо социальное, сбиваться в племена, банды, отряды и прочие сообщества – для нас это естественно, так как это нас делает сильней. Да, приобретая союзников, неизбежно находишь врагов, но это уже обратная сторона медали. Сидеть на берегу реки и ждать, пока вниз по течению проплывут трупы врагов – это не про меня. Если ты не приложил руку к тому, чтобы их предварительно утопить в реке, можешь быть уверен. Пока сидишь, сложа руки, они объединяются и точат ножи. В дальнейшей перспективе от такого союза могут быть проблемы, но все это отдаленная перспектива. А мне бы разобраться с текущей проблемой поиска супруги и усиления. Больше, чем уверен, что местные уже в курсе, что убийство восходящего дает обломок скрижали, расширяющий количество доступных рун. Полезно, еще бы. Возможно, я слишком плохо думаю о местных. Возможно, я устал, голоден, плохо себя чувствую и отхожу от шага смерти. Но, видит Бог, лучше смотреть мрачно на жизнь, чем проснуться с перерезанным горлом. Пока буду остерегаться всех, а война план покажет». В глубине скального зала ничего не изменилось с последнего раза. Побеждённый особь выглядела ужасно при жизни, а после того, как сдохла, стала совсем уж отвратительной. Тихо порадовавшись, что на мне дыхательная маска, я, минуя лужи кислотной крови, приблизился к трупу материнской особи и сразу нашел то, что искал. Дотронувшись пальцем, я поглотил звездную кровь и подобрал три руны, отливавшие серебром. Появилось уже ставшее привычным текстовое окно следующего содержания в области Мнемоинтерфейса. Получено 43 капли звездной крови. Общее количество 364 из 379. Получено руна Плащ мошенника. Серебро. Получено руна развития. Серебро. Получено руна Феромоны. Серебро. Ничего необычного, просто большая руна развития, руна свойства, ранг серебро. Полный аналог бронзовых и деревянных глифов, повышающих атрибуты, навыки и аспекты. Осталось только дорасти до серебряных атрибутов и сразу понадобится мне. Второе серебро оказалось не мощным заклинанием, которого я так ждал, а руной предметом. Руна, плащ мошенника, вид, руна предмет, качество, серебро, активация, 12 капель звездной крови. Призывает черный неброский непромокаемый плащ с капюшоном. Пока вы его носите, вы можете один раз за цикл перенестись в указанную точку в пределах видимости. Это свойство плаща нельзя использовать повторно до следующего рассвета. Время действия. Нет. Время перезарядки. Один малый цикл. Текущий таймер перезарядки. Готово к использованию. Если с двумя первыми рунами было все ясно, то вот третья поставила меня в тупик. Руна Феромонов. Руна заклинания. Качество серебро. Создают феромонную метку, привлекающую от червей. Активация. 24 капли звездной крови. Время действия. 30 минут. Время перезарядки. 120 минут. Феромоны гигантских насекомых? На кой они мне? Тут не знаешь, чем от них отмахиваться, а еще и призывать. Да еще и 24 капли. Когда стадия отрицания прошла, я подумал и решил, что выбор поля боя тоже дорогого стоит. Хотя охотиться на имага в мои планы пока не входило. Возможно, когда-нибудь потом, но точно не сейчас. Расстроился ли я? еще как. Ожидания никак не соотносились с реальностью. Если в своих мечтах я только и делал, что менял руны с атакующими заклинаниями. Но на деле не получил, что получил. Один луч в сорок минут – такая себе скорострельность. Игла для карабина еще есть, и их немало. Но тает они, словно прошлогодний снег под жаркими лучами весеннего солнца. Что я буду делать, когда они закончатся? Я еще некоторое время бродил по пустому выгоревшему залу и мага матери. Результатом стали пустые руны, две руны развития, одна руна физической мощи, все деревянного ранга. Пожалуй, последнее стало единственным интересным приобретением: руна физической мощи. Рона умения, качество дерева увеличивает физическую силу восходящего. Позволяет лучше управлять собственными мышцами и быстрее регенерировать ранения. Незначительно увеличивает защиту и сопротивление к негативным эффектам. Активация. Две капли звездной крови. Время действия. 58 минут. Время перезарядки. 42 часа. Усиление. Очень неплохо. Затраты на активацию скромные, а польза может из этого получиться немалая. Особенно заинтересовало упоминание о регенерации. Вот что мне сейчас было нужно. Вызвав скрижаль, активировал руну. Я только плечами пожал. Никаких ощутимых эффектов не испытал. Поколебавшись секунду, я призвал также плач мошенника. Предметы призывались один раз, насколько я понял, и навсегда. Видимо, до тех пор, пока не будут утрачены. Интересно, а что будет потом? Руна станет пустой? Было бы логично. Но я помнил, что Ахири призывала и отзывала зердиновое копье, когда ей заблагорассудится захотелось опробовать отзыв предмета, но вовремя остановился призыв стоит звездной крови не торопившейся регенерировать плащ лег на плечи невесомым пером островерхий просторный капюшон можно было надвинуть на лицо так что была бы видна только нижняя половина лица в купе с очками и дыхательной маской я и вовсе становился неузнаваемым моя скрижаль была забита почти под завязку тридцать один слот из тридцати двух Основную массу составляли деревянные нулёвки. Снова я решил пока не забирать руны, положенные мне в качестве награды наблюдателя за выполненные задания. Но там не было ограничения по времени. Думаю, они могут висеть в интерфейсе, пока я не воспользуюсь рунами развития».